Глава 12. Покупка снаряжения и первая вылазка по душе гоблинов. Навык работает в пассивном режиме, то есть постоянно, и это в некоторой степени хреново. Активировать силу по желанию было бы куда практичнее. Легкий и осторожный удар по манекену вышел настолько жалким, что мне стало стыдно от того, что уж больно убого он выглядел. Само собой, результат тоже был соответствующий. После тренировок на ложках я был слишком аккуратным, так как теперь боялся повредить себе кисть. Более сильный удар отдался легкой болью, однако причина была в слишком расслабленной хватке, отчего меч чуть не выскользнул из рук. Дальнейшие попытки стали приносить свои плоды. При каждом последующем ударе я напрягал мышцы сильнее до тех пор, пока не перестарался, получив судорогу. Судорога стала настоящим открытием и дополнительным страхом. То есть, помимо шанса сломать самому себе кости, есть вероятность порвать мышцы от чрезмерного напряжения. Вот же подарок привалил. Мне же теперь даже бегать противопоказано. Ходить привычно. Тем более там больше мышечная память работает. Да и напряжения особого нет. А вот бег — совсем другое дело. При беге, в исполнении такого профана, как я, вход ход идет большинство мышц всего тела, а не только ног. И он, бег, то есть, требует усилий куда больших, чем шаг. Если побегу, навык сразу же проснется, помогая мне и начиная тем самым вредить. Вернув меч туда, где взял, начал ходить от одного края тренировочной площадки до другого, периодически переходя на бег, не спеша, начиная исполнять переход и сразу возвращаясь к шагу. Со стороны это выглядело нелепо, словно я хочу побежать, но пугаюсь и снова иду. Когда все же сделал два шага легким бегом, Тут же упал с судорогами в мышцах. А еще о себе напомнили суставы. Я первый раз в жизни ощущал боль от суставов. Никогда раньше они не болели. Но сомнений не было. Это были они. И это абзац, как неприятно. Тренировки дали свои плоды. В итоге я смог освоиться и сносно пробегал некоторое расстояние. И, надо сказать, навык силы порядочно впечатлял. Ощущение было такое, словно я тащил долгое время на себе большой груз. И, скинув его, резко ощутил легкость. Вот только эта легкость была постоянной. Единственное, что это состояние было очень подлым, поскольку стоило приложить чуть больше усилий, и мышцы сводила судорога. Она стала для меня как тревожный звонок, предупреждающий о еще большей боли, если я не остановлюсь. Затем я практиковал прыжки, и это стало новым, еще более тяжким испытанием. После первого же раза я понял, что нужно начать с куда меньшего результата, который был доступен до получения навыка. Ценой ошибки стала резкая боль в коленях и последующее долгое ожидание, пока она пройдет. После бега освоить прыжки было проще, но риска при этом было намного больше, поэтому времени на это ушло также много. По моим впечатлениям, я могу прыгать почти на метр вверх безо всяких последствий для себя. Если выше, то уже становится больно. Прыжок на бегу, резкие повороты — Смещение и многое другое требовало отдельной калибровки. По сути, я учился двигаться заново, находя свой предел, и такими темпами постепенно привыкал к той грани физических возможностей, которые способно выдержать мое тело. Кто бы подумал, что мощный навык, желаемый многими, будет невозможно использовать на полную без другого навыка, который совсем непросто приобрести. Мало того, он, ко всему прочему, еще и навредить может. О стоимости лучше даже не вспоминать, Эта кабала бездонная. Тренировки продлились до вечера, а к манекену я так и не вернулся. Последней каплей стал вывих лодыжки, заставивший меня взвыть и на своей шкуре познать, каково это. Все время при просмотре фильма, где девушки получали такую травму и становились обузой в критический момент, у меня закатывались глаза от недовольства. «Нет, ну какая банальность?» — думал я тогда. Но повредила ногу. «Ну так не ной! Твоя жизнь на волоске!» «Поднимайся и хромай быстренько, а не сиди и охай». И вот я получил точно такую же травму и убедился, что с ней, если и можно встать, то хромать в первые минуты, наступая на ногу, — это адская боль. Тут только и остается нелепо перебирать тремя конечностями, сбивая колено и ладони в кровь. На экранах такое не покажут, а в мирное время лучше дождаться помощи. Регенерация сработала отлично. Уже через 10 минут я мог, прихрамывая, покинуть тренировочную площадку. Двери входа в здание гильдии были уже перед моими глазами, когда мой бок прострелила болью. Я только удивиться и успел, когда сзади раздался голос. «Если не хочешь умереть от яда, приходи завтра в кривой переулок на центральной улице. У тебя сутки. Или умрёшь». Голос был тихим, но довольно четким. Стоило ему сказать это, боль в боку ослабла, а странный тип просто направился дальше по улице. Длинный потрепанный плащ Широкий капюшон, как у какого-то монаха, и все это в темных тонах. Ах да, еще обувь. Даже в сумерках я вижу, что она не такая, как у обычных наемников. У него на ногах словно несколько носков напялено. Это чтобы ходить бесшумно, да? Нет, ну какой прекрасный этот мир. Не прошло и недели, а меня уже пырнули отравленным кинжалом под ребра. Да я везунчик. И ведь все правильно получилось, стоило магам и страже отвалить, как гильдия убийц попыталась меня завербовать. И это все не на территории гильдии наемников, а у входа в нее, и когда уже стемнело. Все по правилам и почти по канону. В здание я зашел в некотором недоумении. Вот как бы меня отравили, а рана уже не болит, регенерация отлично работает, излечивая повреждения. Действительно ли клинок был отравлен? Я проверить не могу, но раз об этом предупреждали, то, наверное, так и есть. Они появились раньше, чем я думала. Голос Лизи прозвучал за моей спиной. Девушка, видимо, по-другому подбираться не умеет. «Почему их просто не прирезать? Ты же видел его лицо?» Навык разведки у Лизи мощный. С ее помощью будет несложно вычислить убийцу. «А зачем? Тебе же их яд до фонаря. Просто не обращай внимания, они поймут, что облажались и отвалят». «Хочешь сказать, что яд — их самое действенное средство?» «Поверить в такой исход было сложно. Все же это гильдия убийц, а они, если тут имеет место быть канон...» должны обладать приличным арсеналом методов давления. «Дэйн, ты не первый, кого они хотят завербовать себе в инструменты. кадр ты может быть и ценный, но тратить на тебя ресурсы они не будут. Параму рыжут и отвалят, тем более ты уже принадлежишь наемникам, а им не нужны проблемы». «Серьезно? По словам главы, вас ни во что не ставят». «Ты прав, наемники есть наемники. Мы все, по сути, одиночки. Однако если городу понадобится истребить агентов гильдии убийц, как думаешь, Кому они обратятся в первую очередь? Можешь не гадать, это будем мы. Убийцы знают свое место и не станут лезть на рожон. Им выгодно сотрудничать с городом. Что-то они на таких же наемников походят. Где закулисные кукловоды королевств? Глаза во всех городах и селах. Агенты под прикрытием, сборщики информации. Действительно, выходит как-то не по канону. Гильдия убийц должна быть более серьезной организацией. Пугающей, смертельно опасной. А тут получается, что они обычные воры в законе с армией шестерок под угрозой смерти. — Ну уж извини. Я об их внутренней кухне совсем ничего не знаю. Хочешь, поработай на них, может, и разузнаешь, чего. Ах, да, совсем упустила из виду. Там же не платят. Все необходимое нужно добывать через кражу, иначе задание не выполнить, и яд тебя убьет. Хочешь? — Нет, спасибо. Я лучше охотой перебьюсь. Плотный ужин, после того, как помылся, и хороший сон сделали свое дело. Я чувствовал себя разбито с полным отсутствием желания куда-либо идти и что-то делать. Поэтому остался валяться, пока не пришел в себя. Вот и ощутил на себе недовольство тела после изнурительных тренировок. Хуже всего было то, что всему виной магия. Да-да, именно магия. Та самая, которой нужно все объяснять. Те навыки, что мне достались, все это магия. И если я хочу найти причину, то не ошибусь, когда предположу, что она виновата в моем нынешнем состоянии. Впрочем, то же самое можно сказать и о положении. Как я попал в этот мир? Так, само собой, не без помощи магии. Сука. И снова я вышел на тренировочную площадку, чтобы еще лучше научиться пользоваться своим телом. Однако на этот раз все прошло на удивление гладко. И вот я херачу по манекену мечом, а все мои удары такие же мощные, как и у того парня, что удивил меня когда-то своей силой. «А понтов-то было!» — произнес я, смотря на разбитый в труху манекен. Я смог обуздать навык за пару дней. Теперь мои руки не сломаются, а мышцы не порвутся от чрезмерного усиления. И я стал действительно сильнее. Если проводить аналогии, то это где-то на уровне подготовленного бойца, что по силе, что по выносливости. Если прижмет, то можно немного перестараться и действовать на грани возможностей тела, терпя боль, или один раз ударить в полную мощь, превратив в конечность в раздробленный кусок мяса. Опять же, по ситуации. Настало время выйти прогуляться по магазинам и немного обновить свой шмот. Было такое чувство, словно я в первый раз иду в город, хотя уже проходил через него несколько раз. Но тогда я не останавливался, а теперь есть возможность задержаться, посмотреть на достопримечательности. Вон даже гильдия убийц объявилась заранее, дав мне время на размышления, и можно теперь не ожидать повторной встречи. Кстати, об их выгодном предложении. Рана затянулась, не оставив после себя и следа. Яд, если он и был, никак себя не проявляет. Скорее всего, навык детоксикации разобрался с ним. И что-то мне подсказывает, я больше не смогу опьянеть. Ну или для этого потребуется ядреное пойло, каких-нибудь суровых гномов, которые гонят бодягу из крови древних драконов. Это же мир магии. Тут просто обязаны быть драконы и гномы. А город-то красив. Смотря на все это, даже мысль не возникает, что это может быть плодом воображения или хорошо сработанным спектаклем для меня одного. Типичные здания с каноничными фасадами средневековой Европы, жители в одеждах, которые любят изображать на артах художники, что хотят показать обычную жизнь простого люда, ну и само собой группки путников, либо наемников при оружии и доспехах. Единственного, чего не хватает, это других рас, вроде кашка девочек или других удачных на вид гибридов. Я бы тут жил. Уютно, как в сказку попал, где авантюристы ищут приключения зачищая подземелья вместе со своими товарищами, обрастая навыками и легендарным снаряжением. Ах да, в этом мире же есть герои. То есть, за исключением немного других названий организаций, я сейчас именно в таком мире. Итак, где я тогда мой гарем? По канону он должен был появиться в первые дни. Лиззи не в счет, она слишком опасная. Как и ожидалось, первое, что привлекло мое внимание, было оружейной лавкой. Я, скорее всего, подсознательно искал именно ее. И не обращал ни на что другое внимания, а увидев, сразу же направился к ней. Внутри была настоящая сокровищница для любого попаданца в иной мир. Оружие. Мечи, палицы, и черт сломит ногу чего еще. Только вот цены кусались. За один только меч просили четыре посеребренных медных, и одну за ножны с поясом. Настоящий грабеж, учитывая, что изделие выглядело поношенным и совершенно непрезентабельным, то есть самым дешевым из представленного. И все же я решил его взять. На щит, само собой, денег не хватило. Мне еще кушать что-то нужно. Тогда как финансы резко сократились. Хочу я того или нет, на охоту придется отправляться раньше. Что любопытно, походный мешок стоил чуть больше посеребренного медика, сделав меня и вовсе нищим. Были, само собой, и более дешевые варианты. Но я рассудил, что места под добычу должно быть достаточно много, раз я намерен идти на охоту. И, скорее всего, моей целью станет травка. Сперва план был присоединиться к группе и в качестве их бесплатного помощника приобрести необходимые знания местности и тонкости охоты на гоблинов. А уже после этого, вооруженной полученной базой информации, идти самому. Только вот я не ожидал, что моих сбережений не хватит даже на начальную экипировку. В моем понимании, снаряжение наемника этого мира должно содержать как минимум две единицы оружия, какой-никакой доспех, комплект для выживания, припарки там разные для экстренных случаев, и базу знаний о местности. У меня из всего этого списка даже половины нет. Я бесполезен для сработанной группы, несмотря на мои супердорогие навыки. К слову, о навыках. Обычные наемники с легкостью компенсируют свой боевой потенциал опытом и количеством слабых навыков, где среди них, скорее всего, есть специализированные под конкретный случай и универсальные. Короче, приводя аналогии, у меня есть пулемет, а у них ружье с различным боезапасом и оптикой. Толку от моего града пуль никакого не будет, тогда как они спокойно снимут меня из удобной позиции, притворяясь кустом. Именно такие мысли пролетели у меня в голове, когда я покупал себе мешок. Буду туда травку складывать. Много травки. Это куда лучше, чем таскать ее в руках или по минимуму щипать. Никто не будет работать с поставщиком, неспособным принести материалов на целый день труда. А один серебряный за часть дня — Вполне себе приемлемый доход, в том случае, если не получится найти гоблина. Без денег я не останусь. Нужно только заранее договориться о цене. Все же без знакомств тут никуда. Это же мир магии и приключений. Хочешь быть в теме? Докопайся до каждого жителя. И в особенности лавочников. Магазин алхимических ингредиентов и припарок с зельями. Да, именно это и было написано на вывеске, где в качестве рисунка был каноничный контур зелья. «И при чем тут при парке?» Зайдя внутрь, ощутил запах медицины. «Ах!» До этого я и не думал, что в мире магии мне доведется почувствовать нечто знакомое. Даже ностальгия немного подергала олдскулы, хотя вроде как не должна. Здесь, в этой лавке, все было именно так, как я себе и представлял, когда думал о магазине, что продает зелье. Корешки всякие висят, полки, усыпанные склянками с подробным описанием свойств и ценовых категорий, Даже какие-то камешки светящиеся были в наличии. Ну точно, лавка-алхимика. Ах да, еще и материалы продавались. Порошки, высушенные или замоченные в банках листья, еще корешки, части живых существ. О, сушеный черный петух по частям. Похоже, ведьма тут частый гость, раз есть и такой товар. Единственное, я не увидел знакомую мне травку. Хотя, как бы, ну должна она тут быть? Мы же столько ее принесли. Где они уже ее спрятать успели? «Я могу вам помочь!» — это сказал старик, что стоял за стойкой и следил за моими действиями. До этого он молчал, но я с таким интересом все осматривал, что наверняка со стороны смотрелся нелепо. «Да, вы все еще принимаете лекарственные растения? Я новый наемник и ищу заказы на материалы». «Да, спрос прежний. С ценами на необходимые вы можете ознакомиться вот здесь». Старик положил на стол несколько листков желтоватой бумаги. Взяв их в руки удивился, насколько завораживающе все описано. Я, привыкший к печатному тексту и вставленным картинкам, совершенно забыл о существовании столь красивых работ. Больше всего это походило на тематический фолиант с описанием, выполненным каллиграфическим шрифтом и нарисованным от руки изображением. Да, тут есть помарки, возможно, даже ошибки. Однако, даже читая описание, мне не к чему было придраться, поскольку глаз радовался от вида. «У вас есть вопросы?» Старик, по всей видимости, не отличался терпением, и его можно понять. Я, как дурак, листал эти бумаги, вчитываясь в текст и запоминая картинки. Ну и цены за пучок, само собой, проверял. Да, какая актуальная цена на нынешнее время? Разброс цен за пучок составлял от одного медика до целого золотого, в зависимости от редкости и спроса. Эти документы, скорее всего, памятка для алхимика, от которой он и отталкивается, когда ведет дела с наемниками. «Ориентируйтесь на показатель ниже среднего. Более точно я смогу сказать, когда буду подсчитывать товар». «Хорошо. А не подскажете, какие части живых существ вас заинтересуют? И надо ли укладывать их сразу в тару?» На рисунках присутствовали глаза, пальцы, некоторые органы и всякого рода мерзость. Все рисунки подобного были в склянках и в жидкости. Отсюда я предположил, что нужно заранее запасаться всем этим перед выходом на охоту. «Чем лучше сохранен образец...» тем выше платы за него. Способы хранения зависят от особенностей климата и самого материала». «Ага. Спасибо за консультацию. Тогда последний вопрос. Как вам удобнее будет принимать, оптом или можно в розницу?» «Чем больше, тем лучше. По мелочи мне местная ребятня достаточно приносит. Так что, сами понимаете, не стоит приносить то, что помещается в руки. Конечно же, если это не нечто очень редкое». «Я вас понял. Благодарю». Покинув лавку, направился дальше. Теперь я хотел посетить какого-нибудь кузнеца, чтобы и у него узнать, что стоит брать от снаряжения гоблинов, а чего нет. Найти их оказалось просто, ориентируясь по столбам дыма, которые поднимаются вверх над городом. Достаточно было лишь найти достаточно высокое место. К слову, архитектура города имела три уровня высоты, где в центре стояла крепость Лорда. Самая высокая точка в городе и самая защищенная. По всей видимости, Когда-то раньше тут был холм или возвышенность, на который воткнули крепость, и уже после вокруг нее разросся город. И я запарился сюда подниматься. Они действительно спроектировали все так, чтобы запутать нападающих. Если те не потащат лестницы после захвата внешней стены, то потратят кучу времени, чтобы найти подъем к крепости. А ведь это только первый подъем. У самой крепости есть еще один, еще более запутанный. И все это под градом стрел с заклинаниями». Вид отсюда открывается впечатляющий. Даже складывается впечатление, что я нахожусь в столице, а на самом деле это провинциальный городок. Более того, на границе с землями демонов. То есть сама столица своим видом должна и вовсе башню сносить от великолепия. К слову, хоть я и знал направление, все равно умудрился заблудиться, причем понял это, только выйдя на центральную площадь. Нужная мне кузница была совсем в другой стороне то есть пока я спускался по гребанным лабиринтам, успел потерять направление. Вот тебе и защита от вероятного противника, который даже своих не жалеет. Мне повезло. До моего слуха от одной парочки воинов донеслось, что они идут в кузницу делать заказ, и я последовал за ними. «Следуй за кроликом». Отличная фраза, подходящая, когда не знаешь, куда идти. Ищешь кролика и следуешь за ним. Если бы не эти двое типов, то я бы никогда не пошел в эту сторону. Ни в голову не пришло, что нужно сворачивать с улицы, проходя между домами, где и будет вход в кузницу. Странное место, необычное. Внутри кузницы было все, что я ожидал увидеть. Горн, наковальня, куча изделий из железа, развешанных по стенам, грязь и специфический запах. Даже в роли кузнеца был хоть и не гном, но мощный тип, у которого руки были непропорционально больше относительно ног, и лапы словно лопаты. К слову о внешних характеристиках. Его ученики, в количестве двух штук, такие же здоровые лбы с гипертрофированными телами, были будто молодой копией этого кузнеца. И чего они в кузне забыли? Им самое место в страже, так как именно такие тела нужно иметь, чтобы носить ту гору железа в качестве брони. Разговор парней, что привели меня сюда с кузнецом, был довольно познавательным. Один из них мечник, и он пришел сюда, дабы сдать свое оружие, чтобы мастер его починил. Только вот цена его не устроила. И он сейчас торговался. По его словам, мастер поднял сумму почти в два раза. Отсюда и проблемы. От кузнеца я услышал то же самое, что мне говорила Лизи: Металла не хватает. Оттого его ценность постепенно растет, как и изделия из него. Помимо этого, я узнал, что тот меч, который сейчас при мне, самого дрянного качества. Нормальный воин не станет доверять ему свою жизнь. По сути, я приобрел тот же тренировочный экземпляр, который немного заточили. Вот и все. В остальном он ничем от того не отличается. Настоящий боевой меч, который можно назвать оружием, стоит раз в пять дороже, и это минимум. Отсюда выходит еще одна проблема. Помимо долга, я должен еще и со снаряжением разобраться. А это вопрос далеко не одного золотого. Кузнеца я покинул, выяснив все, что мне было нужно. По сути, ценник на металл очень напоминал тот, что и в моем мире, разве что сплавы не котировались. С этим делом в этом мире грустно так как магия укрепления отлично компенсировала недоразвитость металлургии. Прочность, гибкость, термоупорность, антикоррозийная стойкость и все остальные вопросы решались комплексом зачарований. Одним, несколькими или комбинированными. Мир магии. Ага, без нее никуда. Вот тебе и бред ролевых компьютерных игрушек, где уровень заточки, редкость материала и простыня наложенных эффектов определяет крутость оружия. Тут то же самое. Разве что относится буквально ко всему. Железная кружка с зачарованием на термоупорность. Залил кипяток, но изделие можно держать в руках. Оно не нагревается. Все, сука, все на магии, если хочешь комфорта. И вместо инженерных решений, гении этого мира разрабатывают бытовые заклинания, требуя плату за обновление наложенной магии. Круто устроились, нечего сказать. Из города меня выпустили без лишних вопросов. Стоило показать им мою пластинку, где написано, кто я такой. Под стенами города работа продолжала кипеть. Однако знакомых лиц я так и не увидел, поэтому просто пошел тем же маршрутом, которым меня вела Лизи. Как бы мне не хотелось погонять гоблинов, рынок ставит свои условия, а без гроша в кармане я долго не протяну. Пока что буду собирать травы, а там посмотрим. Наставление Лизи и просмотр атласа по растениям сразу же дало свои плоды. Ну и память оказалась на удивление хорошей. Я помнил все, словно заучил, увиденное наизусть. Дар перерожденного неплохо помогает освоиться в этом мире. Сейчас складывалось впечатление, словно я уже не в первый раз собираю лекарственные травы, и это дело превратилось в рутину. Очень быстро привык, что не может не радовать. Дело спорилось, не зря на плечный мешок взял. Место, куда складывать траву, было в достатке. Само собой, не обошлось без сложностей. Собирать травку. Это не ложкой орудовать. Тут куда более аккуратным нужно быть. Поэтому часто получалось так, что я незаметно для себя сдавливал стебель или листья слишком сильно, словно хотел пальцами их перетереть. По этой причине у меня на первых этапах выходило много брака. Второй проблемой было отсутствие стяжек или дополнительных мешков, ведь с их помощью я мог бы рассортировать растения по категориям. В итоге получалась мешанина, которую еще предстоит разобрать, чтобы не вываливать на прилавок алхимика целый сток. Да даже для сбора трав одного мешка мало. Полагаю, Лизи, прежде чем нести собранное на продажу, еще тратила время на сортировку. Думаю, девушка заранее все подготовила еще в гильдии, а со мной все в кучу сваливала лишь для экономии времени. В лес я забрел довольно глубоко, однако дорогу всегда держал в зоне видимости, чтобы не потеряться. Лизин немного рассказала про местность, Ее долгий монолог об особенностях сводился к одному. Мне не стоит заходить особо далеко, иначе могу наткнуться на проблемы. Гоблины, как и многие другие опасные обитатели леса, боятся близко подходить как к городу, так и к дороге. Чтобы их отыскать, нужно порядочно так углубиться в лес. Удача мне благоволила, ну или напротив, повернулась спиной, так как я услышал шум потасовки где-то впереди. И, естественно, решил глянуть, кто это там суету наводит. Кусты — наше все, А еще стволы деревьев, складки местности, высокая трава, упавшие деревья и много других особенностей ландшафта. Все это отлично помогает подглядывать, особенно когда предмет интереса активен и не смотрит по сторонам. То, что я увидел, заставило моё лицо сменить выражение с обычного на хищное. Удача улыбнулась мне своими бриллиантовыми зубами, широко и радушно, словно у неё сегодня отличное настроение. Настроение, располагающее к подаркам. Несколько израненных гоблинов на последних силах пытались добить такого же израненного кабана. Свирепый сикач уже вскрыл брюха двоих зеленых уродцев, одного из которых так и таскал на своем бивне. Дохлое тело волочилось вслед движением зверя, мешая ему маневрировать, а гоблины наступали со всех сторон, заставляя кабана вертеться и шугать их по отдельности. Они искали возможность ударить, Ожидали, когда кабан допустит ошибку. Хм, а гоблины-то были непростые. Из трех оставшихся в живых, двое с копьями и один со здоровым тесаком. Это не отбросы их общества, это нормальные охотники, вооруженные очень нужным мне оружием. Словом, вкусные гоблины, как бы двусмысленно это ни звучало. Я с хищным лицом наблюдал за их потугами и был на стороне кабана. «Зверь мне не нужен, разделать я его не смогу», Да, и если он отобьется, то просто убежит. А вот гоблины, справившись с кабаном, останутся его кушать. И это уже невыгодно для меня. Сейчас, насколько я понял, Секач хочет сбежать и предпринимает для этого некоторые попытки. Гоблины же понимают, что если он вырвется из окружения, то они его не догонят, не с такими ранами. Оценивая то, как двигаются зеленые уродцы, пришел к выводу, что нужно ждать исхода их охоты. Я не был уверен, что потянут троих, Слишком они ловко орудуют своим оружием, даже будучи уставшими. У кабана тоже сил в достатке, несмотря на раны и некоторый балласт. Поэтому смотрим, любуемся. Все трое гоблинов сработали сообща. Шуганули кабана, заставив его тоже пойти в атаку. И если владельцам копий не удалось пробить толстую шкуру, то тесаку хватило мощности повредить кость задней лапы кабана. Зверь звизгнул, и в одно мгновение развернулся к обидчику. Тесак застрял в лапе а гоблин не смог удержать свое оружие, выпустив его из рук, вследствие чего стал для бивни сикача легкой добычей. Уж как же он красиво полетел через кабана с распоротым брюхом! Фонтан кровейщий в перемешку с кишечником был скуп, но от этого не менее зрелищным. И что любопытно, мне было не противно на это смотреть, хотя вроде бы должно. Двое оставшихся гоблинов воспользовались ситуацией довольно грамотно, но ну, или им просто повезло. Стоило кабану отвлечься, один из гоблинов вонзил наконечник копья сика чуть точно в зад. Тот скрылся в заднем проходе зверя полностью и забрал с собой часть древка. Меня аж передернуло от увиденного. Ведь это не просто больно. Тут на налицо смертельное ранение внутренних органов. Хана кабанчику. А еще я немного зауважал этих зеленых уродцев. Они в полной мере отомстили кабану за своих сородичей. У меня даже сомнений о недостаточной мести нет. Такая подлая атака полностью удовлетворит души погибших, если она у них вообще есть. Асикач то крут. Он не только не подох, но и попытался убежать, оставляя за собой кровавые следы. Гоблины, довольные результатом, пошли по следу своей жертвы. Даже я понимаю, что тому осталось недолго, хотя итоговый результат не соответствовал тому, чего я хотел бы увидеть. Когда они скрылись, я с обнаженным мечом вышел к полю боя в поисках полезного. Дух мародера без этого никак. Тем более сейчас, когда я могу на халяву поживиться. Постоянно находясь на страже, исследовал место боя, вычислив по примятой траве, где они начали, и сколько всего гоблинов участвовало в охоте. Насчитал 4 трупа. Значит, на охоту вышло минимум 6 гоблинов. И, по всей видимости, не они напали на сикача, а, напротив, сам зверь ринулся на группу охотников, застав тех врасплох. Из добычи, что я обнаружил, Были пара железных браслетов на руки, пробитая нагрудная пластина из костей, один тесак и два сломанных копья с железными наконечниками. Ну и остатки деревянного щита. Похоже, самый крутой из гоблинов пал первым. Остальные были легче вооружены и смогли продержаться дольше. Но вот кто бы подумал, что один кабан способен раскидать группу из шести вооруженных гоблинов. По мне, так эти зеленые уродцы вполне себе опасные черти, лютые и умелые. И вот один единственный зверь в прямом столкновении забирает четверых и получает только смертельное ранение. Совершенно невыгодный обмен и отличный показатель того, насколько секач сильнее гоблинского племени. То есть, если я не смогу справиться с шестью зелеными уродцами без ранений, то в лоб на кабанов лучше не идти. Остановившись в укромном месте и свалив добычу в кучу, начал разбирать разбитую костяную пластину. Она была перетянута чем-то наподобие веревки, которую я и хотел достать. Мой наплечный мешок набит травами, и сваливать туда окровавленные железки будет не лучшим решением. Вместе с этим тащить их в руках неудобно, потому-то я и хочу просто перевязать все это и повесить на мешок. Провозился я с этим импровизированным доспехом довольно долго. Гоблины, чтобы их диарея замучила, использовали такие узлы, что развязать их было крайне сложно. Большую часть из них я просто срезал, после чего связал заново. Итоговый результат полностью меня удовлетворил, и, накинув мешок на спину, я встал, чтобы уйти по своим делам. Встал и устоялся на двух гоблинов, которые, по неведомой для меня причине, вернулись обратно. Игра в гляделки длилась всего пару мгновений, после чего я завалился в сторону, избегая наконечника копья, который метнулся мне в лицо. Гоблин даже шага не сделал. Он просто выбросил вперед руку, опуская копье, но не лишаясь возможности перехватить его снова. Тело взвыло от судороги, заставляя меня потерять драгоценные мгновения на восстановление баланса усиления, после чего я курком избежал падения тесака на то место, где только что был, а, оттолкнувшись руками от земли, поднял себя на ноги. Усилие было достаточно чрезмерным, чтобы даже ноги немного оторвались от земли. Несколько отскоков назад, разрывая дистанцию, позволило мне обнажить меч. А вот скинуть на плечный мешок нет. Гоблины пошли в атаку, обходя с двух сторон. Действовали они быстро и не сговариваясь, словно их методы боя заточены только на работу в команде. И я не стал ждать их хода, шагнув к обладателю тесака и, взмахнув мечом, попытался его шугануть, чтобы в следующий момент переключиться на того, что с копьем. Однако вместо отскока гоблин принял мой удар на блок». За мгновение до столкновения до меня дошло, что он выступает в качестве приманки, пока его напарник поразит меня со спины, только вот остановить свой удар я уже не успевал. Прообладатель от тесака сразу же забыл, бросив взгляд на гоблина с копьем, который действительно выбросил его вперед, дабы вонзить наконечник мой незащищенный бог. Единственный шанс избежать ранения — это толкнуть уродца с тесаком и перейти с копьеновцем в клинч, иначе тот меня по итогу заколет. Эти мысли пронеслись моментально. Я шагнул вперед, вместе с тем, как лезвие моего меча столкнулось с тесаком гоблина. И вот тут произошло то, чего я совершенно не ожидал. Мой удар был такой силой, что зеленого уродца свалило с ног, как будто бревном заехали, пробив бок. Стоило тело гоблина упасть, как моя нога обрушилась на его горло, ломая шею с противным и очень звонким хрустом. Сам от себя не ожидал такой жестокости, но был рад, что противник остался один. По всей видимости, у гоблинов смерть сородича не вызывает каких-либо эмоций, так как тот, даже оставшись один, набросился на меня, продолжая исполнять свой план, пусть и без поддержки. От укола в живот я ушел в сторону и тут же заблокировал рукой удар древком мне в голову, после чего взмахом меча отбил острый конец копья гоблина, которым тот намеревался достать мне по ногам. Комбо в его исполнении впечатляла, однако скорости и силы мелкой твари явно не хватало, чтобы достать по мне когда я сосредоточен на одном противнике. И стоило его копью задраться вверх после того, как я отбил его мечом, моя нога врезалась ему в живот, и все же мне пришлось отходить в сторону, так как даже получив пузо, этот мелкий мастер древкового оружия умудрился обрушить копье вниз в попытке достать по мне. В следующий момент я без затей отсек ему голову одним стремительным взмахом. Сбор добычи после боя продлился максимально быстро после чего я в энергичном темпе покинул поле боя, чтобы ненароком не наткнуться на еще кого-нибудь. От чего то мне казалось, что даже тот кабан еще жив, и он может появиться как последний босс этого локального события. В конце концов, это было бы по канону, наверное. Мандраж наступил довольно быстро. Я прокручивал в голове прошедший бой, размышлял о том, какие моменты был на волосок от смерти, как лучше всего нужно было поступить, где совершил ошибку, И все в таком духе. Мыслей было много. Так много, что я не заметил, как уже добрался до города. Затем все в голове сменилось желанием сдать добычу и сытно поесть после первой победы в бою.